Америка и узбеки рулят. Неважно, выиграл ты или проиграл. Важно то, как ты играл. Тед Тернер Приезжала моя знакомая из США. Рассказывала, как она проехалась 15 минут в московском такси под новостное радио. Ей после этого захотелось выйти и повеситься на ближайшем суку. А в Америке не так? Нет, не так. Нормальные новости. Что значит нормальные? Ну, галчонок упал из гнезда. Его вручали все жители поселка, когда про это узнали. Все лучше, чем про ДТП. Хоть какая-то польза. А почему в Америке по-другому? Говорят, что Тед Тернер молодец. Построил целую медиаимперию, которая базировалась на хороших новостях. И заработал на хороших новостях, извините. а не на чернухе. Кто может осветить этот вопрос с американским медиамагнатом подробнее? Как он делал хорошие новости и тому подобное? Пожалуйста, свяжитесь со мной. Интересный момент. Знаете, где на территории бывшего СССР хорошие новости? В Узбекистане. Пост об этом я увидел в Фейсбуке Максима Комбата Батырева. Потом местные подтвердили. Да, мол... С хорошими новостями живется лучше. Гемора хватает, свои засады. Но с позитивными новостями реально жить веселее. Если кто заметил, сейчас чисто на позитиве делает всех, повышает рейтинги и увеличивает долю телеканал «Пятница». Вообще без негативных новостей. Правильное дело делают. Хули-пиар. Хулиганский пиар. А вот теперь, друзья, начинается самое интересное. Как придумывать и делать пиар-акции? Как шуметь так, чтобы у других глаза были на выкате? А что, так можно было? А это вы сделали? Да, да и еще раз да. Читайте книгу или продолжайте жить в своем мире. Не хочется говорить фразочками из «Золотого фонда копирайтинга»? Но если вы когда-либо сталкивались с пиаром, то эта книга — лучшее, что вы можете узнать об этом инструменте раскрутки бизнеса и себя лично. Я готовил материал, который вы сейчас увидите, более 10 лет пиар-жизни. И я понимаю, что когда вы будете читать и применять то, что здесь написано, пиар убежит далеко вперед. Может быть, и добежит до телекинетического пиара, о котором я рассказал в самом откровенном своем интервью проекту «Беспощадный пиарщик». Но, как я и обещал, с каждым читателем данной книги мы остаемся на связи и дальше будем расти вместе, если вы сами того захотите, конечно. Пиар-закон пятый. Вирусняк или даже взрывной пиар может у вас получиться случайно, сам собой. Но чтобы его повторять раз за разом, надо знать его законы. Кстати, давайте определимся, что такое взрывной пиар. А то мне часто шлют какие-то приколы с Пикабу или случаи информационных наездов или «Нашла муху в супе». Типа, можно ли из этого сделать взрывной пиар? Ребят, короче, пиар-закон шестой. Взрывной пиар – Это больше 50 публикаций за один день и больше 100 за два дня. Все остальное — детский сад и игрушки. Как говорится, мелкая моторика. И это не значит, что мелкой моторикой не надо заниматься при совершенствовании своих пиар-навыков. Конечно, надо. Иногда она может дострельнуть и до топа по городу. Но моторика — это чисто упражнялка, разминка для хвоста. который впоследствии будет вилять собакой под названием новости. Пиар-закон седьмой. Взрывной пиар — это целенаправленное попадание в топ-5 новостей Яндекса. Всеобщий топ. Топ по Москве. Топ по вашему городу. Топ по рубрике. Культура или что-то еще. Это достижение. Итак, пора уже начать раскрытие технологии менеджмента новостей. как это определяли во времена гениального пиарщика Эдварда Бернейса. Как сделать громкую пиар-акцию и не умереть. Лучший пиар — это смерть. Удивительно, но весть о смерти другого человека заряжает энергией. И это не злорадство, не арестантское «умри ты сегодня, а я завтра». Смерть неблизкого человека — это такой тихий духовный праздник, который многие стесняются выразить. А зря. В некоторых странах его открыто празднуют, например, в Индии. В общем, какое-то глубинное подсознательное невыразимое чувство, по крайней мере, для большинства. Многие шоу-звезды этим наблюдением умело пользуются. Звезда — это кто? Это умелый властитель дум. и ловкий шоумен-манипулятор, который дает то, чего ждут. Шоу-бизнес знает, что лучший пиар для артиста — его смерть. «Все пиар, кроме некролога», говорили артисты старой школы. «Да и некролог — тоже отличный инфоповод», говорят артисты сейчас. Адриана Чарентано умирал семь раз, чтобы поднять продажи своих дисков. Умер артист Робин Уильямс, Продажи поднялись у певца Робби Уильямса. Известный немногим поразительный факт. Несколько ресторанов в Москве расписали столики на два месяца вперед, когда в их заведениях произошли убийства. Или сделала кассу «Последнее кафе», куда зашел перекусить впоследствии убитый. Я говорю про Бориса Немцова и «Боско кафе». Поднялись продажи даже в местах, которые были на той же улице где произошло убийство деда хасана когда я рассказываю эти примеры на мастер классах у слушателей встает не мой вопрос и что нам теперь надо умереть чтобы раскрутить свой бизнес конечно нет но по крайней мере физически а зачем нелогично смерть можно и нужно сымитировать как в прямом так и в переносном смысле именно поэтому Я и назвал эту главу «Как сделать громкую пиар-акцию и не умереть». Похудеть? Да. Пару килограммчиков сбросите. А умирать не надо. Вы нужны родине здоровыми и богатыми. Одним пиаром сыт не будешь. Вы пришли вовремя. Что-то серьезное, доктор? Еще пара дней? и вы бы выздоровели сами. Порой, увлекаясь только пиар-технологиями, властвуя, так сказать, над миром, начинаешь забывать простые вещи. А именно, многим бизнесменам пиар не нужен в принципе. Можно отлично преуспевать и без попадания в СМИ вообще. Есть даже такое выражение «деньги любят тишину». И еще анекдот. Продается книга. Как стать богатым и известным – 100 рублей. Как стать богатым и неизвестным – 1 миллион рублей. Однако есть сферы, где без публичности просто не обойтись. Те же компании на IPO не зря называются публичными. Но я хотел сказать вот о чем. Если вы не понимаете, зачем вам присутствие в СМИ, даже не начинайте выносить мозги пиарщику. Бесполезно. На пиар-настрой вы должны созреть сами. В противном случае вас никто не убедит окончательно, если вы, конечно, не решитесь попробовать что-то простое. Есть бизнесы, которые раскрутились без пиара вообще. Сетевые фирмы, онлайн-игры, видеоблогеры. Вся их база и первые деньги были наработаны без участия СМИ. Поэтому если вы думаете, что... «Буду из телеков не вылезать, чтобы стать как Алла Пугачева?» Вы немножко ошибаетесь. Перед тем, как пробовать пиар вообще, и взрывной пиар в частности, тщательно проработайте все каналы раскрутки, прямую, SEO и контекстную рекламу, рассылки, соцсети и прочее. Когда это все будет для вас неэффективно, конверсия будет падать или еще какую-то фигню почувствуете. Вдруг на вас кто-то наедет. Или тупо вам бизнес перестанет быть интересным. Вот тогда включайте пиар-машину. Если вам пиар не нужен, я вам так и скажу. Очень просто определить. Нет сайта, не нужен и пиар в 99 из 100 случаев. Если вам не нужен взрывной пиар, я отправлю вас к знакомым классическим пиарщикам. когда начинается по-настоящему взрывной пиар. Чтобы попробовать силу пиара, можно просто разослать пресс-релиз по прикольному поводу. Пойдет? Получите 10-20 публикаций. Не пойдет? Будет 2-5. Уж в своем-то регионе точно про вас напишут. Бесплатно, заметьте. Журналистам платить не надо. Платите только пиарщикам. В общем... В любом случае, будет хорошо. Сэкономите деньги там, где могли бы крупно заплатить. А что такое прикольный повод, я еще вам расскажу. Но вот настоящий взрывной пиар начинается тогда, когда вы попадаете в топ новостей местного Яндекса. В регионе это сделать проще, чем в Москве. Про наши акции писал, скажем так, топ Яндекса спустя 1-3 часа после запуска новости. Для этого 5-10 порталов, а в выходные 2-3 должны опубликовать ваш релиз. В Москве для этого нужно от 50 СМИ. Если вы попали в топ новостей Яндекса, считайте, что вот он, самый сок взрывного пиара. Только после него вы по-настоящему поймете, надо оно вам или нет. Предупреждаю, будьте осторожнее. На иглу славы подсело уже не одно поколение людей, И неважно, эффективно оно или нет. Человек с брендом становится медиазависимым. В новости любой ценой. Нет, мне-то как пиарщику от этого только лучше, больше клиентов. Но вы держитесь. Прежде чем вы прочтете данную книгу, не лишним будет напомнить, что в пиаре нужно быть сколько-нибудь подкованным. Для этого советую почитать следующие книги, и посмотреть рекомендованные мной фильмы. Топ-15 книг по взрывному пиару и не только. Первая. Александр Митта. Кино между адом и раем. Вторая. Олег Матвеев. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. Третья. Виктор Пелевин. СНЮ-ФФ и ананасная вода для прекрасной дамы. Четвертая. Джек Траут, Эл Райс, Маркетинговые войны. Пятая. Джон Фаулс, Волхв. Шестая. Умберто Эко, Баудолино. Седьмая. Сергей Файер, Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. Восьмая. Тонину Биноквиста, Сага. Девятая. Ларри Бейнхард, Американский герой. Десятое. Евгений Гильбо. Постиндустриальный переход и мировая война. Одиннадцатое. Дуглас Рашков. Медиавирус. Двенадцатое. Кристофер Бакли. Зеленые человечки. Тринадцатое. Роман Масленников. Раскрутка суперфирмы. 101. Проверенный метод от Довганя до Дурова. Четырнадцатое. Девяносто девять законов взрывного пиара. 15 Девяносто девять коротких рецензий на книги о пиаре. Технология генерации ста идей за один день. Десять способов креатива. Мне нравится придумывать. Я делаю то, что делаю, ради удовольствия. И, надеюсь, никто этого не делает лучше меня. Хорошая сделка, просто красиво. Это мой холст, и мне нравится с ним работать. Дональд Трамп. Порой я тоже чувствую себя художником. Сми мой холст, а идеи мои краски. Какие-то работы сделаны для массовой публики, другие только для ценителей. Но чтобы произведения получались лучше, надо не переставать рисовать. Хорошая идея. Это больше половины успеха взрывной пиар-компании. Что такое взрывной пиар? Это когда про вас и вашу компанию за один день выходят 20, 30, 50, 100 публикаций в топовых федеральных СМИ. Бесплатно, разумеется. Значит, новость должна быть такой, чтобы ее захотелось напечатать, перепечатать, лайкнуть, репостнуть. Как сделать такую новость, я сейчас и расскажу. Первое. Гадание по словарю. Способ придумал известный пиарщик из Питера, автор книги «Черный пиар» Антон Вуйма. Вы держите в уме бизнес, который раскручиваете. Берете словарь русского языка, открываете его на произвольной странице и тыкаете пальцем. Какое слово? Вот какое бы слово ни было, ваша задача — совместить его с вашим клиентом и придумать пиар-акцию. Пример «Когда часы за 200 тысяч евро утопили в Неве» описан Антоном в ролике в конце третьей минуты. Как это работает? Я не знаю, но точно работает. Возможно, психология мозга, быть может, помогают небеса, не могу точно сказать. Но это работает, как работало у детектива в фильме «Твин Пикс». Помните, он загадывал подозреваемых, ставил бутылки, и металл в них камнями. Камень разбивал стекло тогда, когда он был прав. Герой сам этому удивлялся. Но опять же, работает? Какая разница как? Второе. Парадоксальное мышление. Про взрывной пиар часто говорят так. Разрыв шаблона, сшибка, крышеснос. На факультете социологии, который я закончил, это объясняли по-научному. Кентавристика, то есть совмещение несовместимого. Тело лошади, а голова Ксении Собчак. Вам необходимо соединить то, что соединить нельзя в принципе. Известное выражение. Когда собака покусала человека, это не новость. А когда человек покусал собаку, это уже сенсация. Или человек пошел на охоту с собакой, а там его подстрелила собака. Вы будете смеяться, но такая новость реально была где-то в Европе и во всех новостях. Подумайте, кому вы в вашем бизнесе никогда не сможете оказать услугу? Какой товар вы никому не продадите ни при каких условиях? Какой клиент был бы для вас настолько странным, что заставил бы вас рассмеяться? Когда ответы на эти вопросы придут, или вы что-то вспомните из-за реальной жизни и улыбнетесь, Вы на правильном пути. Пример из личной практики. Продажи индульгенции со скидкой. Кстати, этот кейс наглядно иллюстрирует и пункт 3. Повестка дня. О чем пойдет речь дальше? Ведь акция длилась до конца света по календарю майя. Третье. Повестка дня. Ньюс Джекинг. Ваша задача – вовремя присобачить события дня, текущего, к вашему бизнесу. Механика следующая. Смотрим источники: Яндекс Новости, тренды Твиттера, топ Медиаметрикса, главную страницу ЖЖ. Выбираем, что может подойти для вашего бизнеса. Стыкуем. И если получится кентавр из предыдущего способа, прекрасно. Пример. Мы пиарили бюро переводов на Универсиаде в Казани. Идея была в том, что юная переводчица Признается в любви на 68 языках мира. Но кому? Акция готова. Осталось найти предмет обожания. Смотрим накануне новости и видим, что в больницу с малярией попал спортсмен из Уганды. Вот. Вот наш герой. Если бы в новостях была бы спортсменка, то наша акция носила бы лесбийский оттенок. Ну что же, наверное, повезло кому-то. После репортажа «Лайфа» на него обратил внимание и первый канал, плюс множество интернет-публикаций. Для дополнительного погружения в тему советую изучить статью ньюс Джекинг» по-русски. Как малый бизнес сёрфит на больших новостях. Четвертое. Триз мышления. Я не являюсь мастером Триз. Просто посещал один семинар и читал книги Альтшулера и Сергея Файера. И мне этого более чем хватило для того, чтобы понять, чем больше ты знаешь об условиях задачи, тем яснее становится решение. По сути, когда ты правильно формулируешь задание, то находишь более половины его решения. Однажды на крупную торговую сеть совершили информационный наезд. Некий неопознанный гражданин пожаловался в СМИ на то, что отравился продуктом, которого в продаже быть не должно. Себя он не раскрыл, представился от имени организации, но та его членство не подтвердила. Но он и его фото были во всех новостях. Что делать? Все вводные есть, обмусолены во всех СМИ. Методом перебора и из нескольких вариантов пришло понимание, что если удар был, по сути, анонимным, то и контрудар может быть таким же. В итоге разослали письмо с покаянием. Что он это все подстроил ради дешевой славы? Через несколько часов новость оказалась в топе Яндекс новостей. Еще прием, который я также узнал на Трис. Если не знаешь, что делать с конкурентами, делай наоборот. Именно так, следуя этому совету Сергея Файера, девушка выиграла выборы мэра в одном турецком городе. Или вот: в одном городе шли митинги на социальную тему. Потом их запретили, а проблема осталась. И тогда на митинг вышли куклы и детские игрушки. А потом и вообще был митинг без митинга. На виду стояли просто плакаты. В общем, все это милое безобразие. Можно посмотреть и вдохновиться. Пятое. Испорченный телефон и оговорки. Однажды я советовался с видеопродюсером по поводу акции «Голая девушка за рулем». Из-за плохой связи, я в тот момент находился за городом, состоялся такой диалог. «Дэн, что думаешь по поводу акции «Голая девушка за рулем» сервиса каршеринга?» «Кто за рулем?» «За рулем чего?» «Голая девушка. Каршеринг». «Голый гаишник?» «Какой еще голый гаишник? Девушка. Голая. В каршеринге. Круто же!» «Нет». Голый гаишник круче. А как его сделать? Думай сам. И я придумал. Пиар-акция вошла в топ-5 новостей Яндекса по Москве. Шестое. Спасибо, стендап. Способ был придуман во время нашей вспышки. Известно, что юмористы и комики докручивают шутку, доводя обычные факты до абсолютного парадокса. Новое шоу для шизофреников голоса. И это то, что нам надо. А еще они любят применять необычные обстоятельства к обычным товарам. У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все без исключения. Еще юмористы часто изобретают несуществующие товары, чтобы про них рассказать. Накладная рука с пальцем в маникюре, жопа в песке и ноги в шампанском, руль от Бентли — товары для тех, кто хочет иметь хорошие фотки для Инстаграм. В случае взрывного пиара такие товары изобретают не с целью их продажи, а чтобы про них написали в новостях. Те же индульгенции со скидкой, купон на жизнь с миллионером и многое другое. Поэтому наберите в поиске YouTube или канала ТНТ название вашего товара или бизнеса плюс название программ на выбор «Убойной ночи», «Стендап», comedy Клаб» Вот вам готовые идеи. Потом не забудьте поблагодарить стендапера за идею. Седьмое. Ассоциации. Этот способ я давно описал в книге «Раскрутка суперфирмы» и успешно применяю с 2006 года. Тогда я пиарил Бюро синхронного перевода. Путем перебора ассоциаций, что же еще бывает синхронное, я набрел на синхронное плавание. Итог? синхронистки Олимпийские чемпионки стали почетными клиентами. Бюро переводов — синхронист. Восьмое. Матрица Масленникова. Способ заключается в следующем. Делим лист на две колонки. В одну вы выписываете интересные лично вам объекты. Звезда, политик, порно порнозвезда, стриптизерша и другое. В другую колонку — действие. которые лично вас шокирует. Сгорела, убила, изнасилована, вляпалась в торт, подралось и тому подобное. Теперь совмещаем произвольно слова из первой и второй колонок и затем переделываем сюда ваш бизнес. Через 10-20 комбинаций вы набредете на ту самую, а в матрице Масленникова вы скомбинируете более 200 таких комбинаций. Девятое. Аля Дали. Сальвадор Дали открыл такой способ креатива. Он просто считал себя гением креатива и вскоре стал таковым. Потом это явление переоткрыли психологи. И вам советую пользоваться таким способом. Несмотря на то, что я в пиаре 10 лет и слышал много комплиментов, про свою гениальность я сам никогда не думал. Но недавно попробовал. Вы знаете, сработало. Придумал и в тот же вечер реализовал две крутые акции с федеральным резонансом. Десятое. Идеи на все времена. В мире взрывного креатива есть бронебойные идеи, которые работают всегда. Это дети, скрытая камера, экзотические животные, вараны, питоны, еноты, намек на секс и другое. Про них есть отдельная глава в книге. Поскольку идеи сами по себе крутые, Рекомендую их ни в коем случае не смешивать друг с другом. Экзотические животные – да, секс с ними – нет. Disaster girl, с которой началась популярность ресурса BuzzFeed. На BuzzFeed, так же как на лайфе, очень любят котиков. Законы взрывного пиара повсеместны. Примеры наших акций с экзотическими зверушками. Еноты-грабители. Обнесли компанию, продающую интернет-усилители для дачи. Енот-спаситель защитил хозяйку бутика одежды от ограбления. Вараны были возвращены кооперативу в качестве оплаты. Питоны оккупировали офис переводчиков на 1 апреля. Посевная компания. Конечно, посев новости не менее важен, чем сама идея. Был такой случай, когда клиенту посоветовали помыть памятник в центре Москвы своим чудо-пылесосом. Приехали, помыли. Дворники сказали большое спасибо. Ни в одном СМИ репортаж не вышел. Этот же эксперимент повторили в одном из российских городов и просто отправили фото и видео в несколько городских редакций. Итог. Десяток новостей даже в федеральных СМИ. Но, повторюсь, идея... Это больше половины успеха взрывной пиар-акции. Главное, чтобы про нее хотя бы одно СМИ узнало, а остальные перехватят.